Студя отвернуться надзирающему сержанту, он сразу бросал лопату и садился курить. Выучился съедать под буханки белого хлеба на сухую ровно за три минуты. — Курсант Ворончихин! — вдруг вытащил Алексей из краткосрочного солдатского рая, и сна голос майора. — Я! — машинально прокричал Алексей. — Что снилось? — улыбнулся язык. Я не спал, товарищ майор. Я обдумывал статью Ленина «Социалистическое отечество в опасности». Похвально. — сказал майор. Алексей тут же выкрикнул. — Служу Советскому Союзу. — законспектируй эту статью. — Сто пятьдесят раз. Для каждого курсанта батареи. Потом доложите мне. — Есть! — выкрикнул Алексей. Майор Зык отвалил самодовольным шагом. — Рядовой Ворончихин! — свиря позорал Сташина Стопчук. — Я! На Стопчуку ничего не оставалось делать, как прокричать сперва. — Головк ты! — потом он приказал. — Сегодня! курсант Ворончихин прочтет перед строем статью Ленина «Социалистическое отечество опасности». «В противогазе!» «Рапопорт!» — крикнул Остапчук. и лети в ленинскую комнату! Ты у нас ответственный за библиотеку? Тащи статью Ленина про отечество!» Строй зашевелился, а Остапчук остервенело приказал. «Слушать буду тоже в противогазах!» Тут зычно, мощно, с хохляцким гая,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 Что-то менялось в атмосфере, в устрои службы, в мире, что-то преображалось в самом Алексее, в мироощущении. В ту ночь сон он привиделся сказочный. Ему снился праздник, всеохватный, многолюдный праздник. не первомай, не Новый год или восьмой марта, праздник необыкновенный и незнаемый. Люди, казалось, отмечали всеобщий день своего рождения, появление жизни на земле.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 Алексей насквозь пронизывает каждую клеточку, каждую жилочку и волосочек, чувство радости от сбывающейся потаенной чудесной мечты, когда он во власти двух красавиц. Восторг окрыляет его, дикование полонит сердце. Сверхмерный восторг и вытолкнул Алексея из сна в Казарма учебки. Раннее утро. На койку второго яруса рядом со спящим товарищем Иваном Курочкиным койки сняли попарно. Сквозь большое казарменное окно струился утренний розовый свет. Мартовское солнце только-только поднималось, тонкая красная краюха показалась в мареве березового горизонта. Свет солнца пока не слепит, но уж повсюду разлит. Кажется, вместе с этим розовым светом струится тихий ласковый шум весны.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 С каждой минутой в нем просыпалось крепло чувство, к тому он раньше не то чтобы сопротивлялся, но откладывал его на потом, на вовище. Он ведь любил Елену, свою Ленку Белоногову. И верно, те две развеселые зевицы, черненькая и светло-рыженькая, с которыми оказался в спаленке чудесного дворца, являли ему живую, трепетную, всю ему принадлежащую Елену, его Ленку.